Михаил Юрьевич Лермонтов, Арбенин. Драма в пяти действиях в стихах. Действующие лица. Евгений Александрович Арбенин. Нина, жена его. Оленька-компаньонка. Афанасий Павлович Казарин. Князь Звездич. Адам Петрович Шприх. Игроки. Гости. Лужанки. Действие первое. Явление первое. Игроки, князь Звездич, Казарин и Шприх. За столом мечут банк и понтируют. Кругом стоят. Первый понтер. Иван Ильич, позвольте мне поставить. Банкомет. Извольте. Понтер. Сто рублей. Банкомет. Идет. Второй понтер. Ну, добрый путь. Третий понтер. Вам надо счастье поправить, и не мешало бы загнуть. Второй понтер. На все. Нет, жжется. Четвертый понтер. Послушай, милый друг, кто на не гнется, ни до чего тот не добьется. Третий понтер. Тихо первому. Смотри во все глаза. Князь Звездич. Вабанк. Второй понтер. Эй, князь, гнев только портит кровь. Играйте, не сердясь. Князь, на этот раз оставьте хоть советы. Банкомет. Убита. Князь. — Чёрт возьми, банкомёт. — Позвольте получить. Второй понтер насмешливо. Я вижу, вы в пылу готовы всё спустить. Что стоят ваши ипполеты? — Князь, я с честью их достал, и вам их не купить. Явление второе. Те же и Арбень. Арбень входит, кланяется, подходит к столу, потом делает некоторые знаки, И отходит с Казарином. Арбенин. — Ну что, уж ты не мечешь? — А, Казарин? Казарин. — Смотрю, брат, на других. А ты, любезнейший, женат, богат, стал барин и позабыл товарищей своих. Арбенин. — Да, я давно уж не был с вами. Казарин. — Делами занят все. Арбенин. — Любовью, не делами. Казарин. — С женой по балам? Арбенин. Нет. Казарин. Играешь? Шприх. Арбенин. Нет. Утих. Но здесь есть новые. Кто этот Франтик? Казарин. Шприх. Адам Петрович, я вас познакомлю разом. Шприх подходит и кланяется. Вот здесь, приятель мой, рекомендую вам. Арбенин. Шприх. Я вас знаю. арбенин помнится что нам встречаться не случалось шприх по рассказам и столько я о вас слыхал того сего что познакомиться давным давно желаю арбенин про вас я не слыхал к несчастью ничего но многое от вас конечно я узнаю раскланиваются опять шприх скорчевский слою мину уходит он мне не нравится видал я много рожь а этакой не выдумать нарочно Улыбка злобная, глаза стеклярус точно. Взглянуть не человек, а с чёртом не похож. Казарин. Эх, братец мой, что вид наружный? Пусть будет хоть сам чёрт, да человек он нужный. Лишь адресуйся, а да Какой он нации сказать не знаю смело. На всех языках говорит, верней всего, что жит. Со всеми он знаком, везде ему есть дело. Все помнит, знает все, В заботе целый век. Был бит не раз, С безбожником безбожник, Святоший иезуит, Между нами злой картежник, А с честными людьми Причастый человек. Короче, ты его полюбишь, я уверен. Арбенин. Портрет хорош, оригинал-то скверен. но ну, а вон тот, Высокий в усах, И нарумянин и вдобавок, Конечно, житель модных лавок, Любезник отставной и был в чужих краях. Конечно, он герой не в деле и мастерски стреляет в цель. Казарин. Почти. Он из полка был выгнан за дуэль или за то, что не был на дуэли. Арбенин. А этот маленький каков, с крестом растрепанный. Казарин. Трущев. О, малый необыкновенный. Не знаю, в штатской или военной, но в Грузии когда-то он служил. Или послан был туда с каким-то генералом, Кого-то там из-за угла хватил, Пять лет зато был под началом И крест на шею получил. Игроки кричат казариду Пожалуйте сюда, Казарин. — Иду! — Первый пункт. — Скорей! — Казарин. — Какая там беда? Живой разговор между игроками. Потом успокаиваются. Арбенин замечает князя Звездича И подходит. арби Князь, как вы здесь? Уже не в первый раз? — Князь недовольна. — Я то же самое хотел спросить у вас. Арбинин. — Я ваш ответ предупрежду, пожалуй. Я здесь давно знаком, и часто здесь бывало, смотрел с волнением немым, как колесо вертело счастье Один был вознесен, другой раздавлен им. Я не завидовал, но и не знал участия. Видал я много юношей надеж и чувства полных счастливых невеж в науке жизни, пламенных душою, которых прежде цель была одна любовь. Они погибли быстро предо мною, и вот мне суждено увидеть это вновь. Князь с чувством берет его за руку. — Я проигрался, арбинин Что ж, обидца, князь. — О, я в отчаянии.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 молчание князь едва его слушал и был в волнении князь не знаю как мне быть что делать арбинин что хотите князь быть может счастье арбинин О, счастья здесь нет князь я все ведь проиграл ах дайте мне совет арбенин советов не даю князь ну, сяду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 Столпились в кучку все. Кажись, нашла гроза. Казарин. Задаст он им на месяц страху. Шприх. Видно, что мастер. Казарин. Был. Шприх. Был. А теперь? Казарин. Теперь? Женился и богат стал человек солидный. Глядит ягненочком. А право тот же зверь. Мне скажут, можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит. Пусть ангелы бы притвориться, Да черт-то все в душе сидит. И ты, мой друг, — ударив по плечу, Хоть перед ним ребенок, А и в тебе сидит чертенок. Подходят игроки. Что, господа? Или не под силу, а? Игрок. Арбенин ваш мастак. Казарин. И что вы, господа? Волнение устала между игроками. Третий пунктер. — Да так он загнет, пожалуй, тысяч наста Третий понтер в сторону. — Обрежется. Пятый понтер. — Посмотрим. Арбинин встает. Баста. Берет золото и отходит. Другие остаются у стола. Казарин и шприх также у стола. Арбинин молча берет за руки князя и отдает ему деньги. Арбинин бледен. — Князь. — Ах, никогда мне это не забыть. — Вы жизнь мою спасли, — Арбенин. — И деньги ваши тоже. — Горько. — А правда, трудно разрешить, Которые из этих двух дороже. — Князь, большую жертву вы мне сделали. — Арбенин. — Ничуть. Я рад был случаю, чтоб кровь привезть в волнение, Тревогу опять наполнить ум и грудь. — Я сел играть, как вы пошли бы на сражение. — Князь. — Но проиграться вы могли. — Арбенин. — Я? — Нет. Те дни блаженные прошли, Я вижу все насквозь, Все тонкости их знаю. И вот зачем я нынче не играю. Князь, вы избегаете признательность мою. Арбинин, по чести вам сказать, Ее я не терплю. Ни в чем и никому Я не был в жизнь обязан. Если я кому платил добром, То все не потому, Что был к нему привязан, А просто видел пользу в том. Арбинин уходит. Явление третье. Те же, кроме Арбинина. Князь. Мне кажется, он говорил с презрением. Досадно. Деньги я не должен был принять, Казарин. Задумались. Об чем нельзя узнать? Князь. Смущен я странным приключением. Великодушием, Казарин. Арбинин не таков. Он никогда без видов не обяжет. Зато вы можете сегодня ж без чинов в пух обыграть его. Он ничего не скажет, князь, но, согласитесь, вы со мной, что одолжаться неприятно тому, кто по сердцу для нас совсем чужой. Казарин, особенно когда он знатный и требует покорности немой, или когда хотим мы волочиться за дочерью его, или за его женой. Все это может же случиться, жена Арбинина собой не дурна, и, кажется, в него не очень влюблена. И я заметил вот недавно, как у печориных в движениях томных глаз она кругом искала вас. Да, вас, э, князь, да вы себя ведете славно, по нашим выступаете следам. Мое благословение вам. Что нынче молодежь трудятся и изнуряют себя для службы и наград, а добродетели кричат и возле женщины порядочно изъевают. Жить не умеют, мой отец, стыдятся неудач, боятся приключений. И чем кончают, наконец? Лет в двадцать пять все женятся. От линия. Князь, да кто же вам сказал? Как догадаться вам? Казарин, когда Арбенин был в деревне, вы ездили к Настасье Алексеевне по вечерам и по утрам. Князь, вот мило, что же тут дурного? Казарин, напротив. Князь, я боюсь, молвы и потому надеюсь, что вы об этом никому ни слова. Казарин, «Мне изменить вам, вас предать?» Князь, «Но вы Арбенину приятель?» Казарин, «Ха-ха-ха, о мой создатель!» «Да он, мой друг, вам не угодно ли знать Начало дружбы нашей? Я был молод, двенадцать лет тому назад, Неопытен и пылок и богат, Но он, в его груди уж крылся этот холод, То презрение ко всему, Которым он гордится всюду. Не знаю, приписать его кому Или к обстоятельствам. Я разбирать не буду. Раз он меня завел под вечерок к себе, Я верил счастью. Кошелек мой полон был. Я сел играть. Признаться, страстишка эта уж владела мной. И проиграл. Отец мой был бы скупой и строгий человек. Я вздумал отыграться. Но он меня в когтях своих держал. я все снова проиграл я принялся отчаянию тут были я стал правду говорить и слезы и мольбы они в нем возбудили один холодный смех о лучше бы пронзить меня кинжалом из того мгновения покинул я забавы юных лет мечтания нежные и сладкие волнения и в свете мне открылся новый свет Мир безобразных, странных ощущений, Мир обществом отвергнутых людей, Самолюбивых дум, и ледяных страстей И увлекательных мучений. Я увидал, что деньги — царь земли, И поклонился им. Года прошли, все снова унеслось, Богатство и здоровье. Навек передо мной закрылось счастье двери И заключил судьбой последние условия. и вот стал тем, что я теперь умеренный угрок и наблюдатель строгий, не действую нигде, зато уж вижу много. Князь, послушать вас, Арбенин, ваш злодей! Казарин, однако ж явно мы поныне не ссорились, хотя в душе ей-ей я не терплю его. Князь про себя, поеду завтра к Нине. Действие второе. Бал у Арбенина. Музыка в другой комнате. Явление первое. Первый гость. Угодно ли, Нина, я эту не танцую, а вас сейчас рекомендую при милой даме. Первый гость. Жертвую собой для вашей прихоти. Нина, вы истинный герой. Князь. Охота вам так много суетиться. Нина. Всем надо угодить. Князь. Нельзя ли хоть на смех Меня в число поставить всех. Нина, неблагодарный. Есть за что сердиться. Подумайте, мы не одни. Князь, для света все. А мне? Ни взора кинуть не хотите, Ни слова нежного промолвить. Нина, погодите. Уходит. Арбенин, Оленьки. Где Нина? Отчего ты не танцуешь? Оленька, с кем? Арбенин, а, не охотится до пляски. Послушай, Оленька, когда приедут маски, вели отказывать не всем. Оленька уходит. Гостю, вот истинная компаньонка. Как не скучает с ней жена. Всегда молчит, бледна, грустна. Зато послушнее ребенка. Гость, да в у вас она живет. Арбенин, уж скоро третий год. Я взял ее, когда женился. У матери жены моей. Она росла, сиротка, с ранних дней. Гость. Да, если так, а то я б подивился. Арбенин, пожав плечами, уходит. Гость выходит из зала к даме. Дама. Вы с некоторых пор на мир, как на садом, глядите строким мудрецом. Второй гость. Примудрость нынешнего света не смотрит за предел балета. Балет на сцене, в обществе балет. Страдают ноги и паркет. Куда, как весело ей богу! Захочется ли у вас кому В бамонт открыть себе дорогу? Работы нет его уму. Умеет он поднимать лишь ногу И все, чтобы сказать Сегодня я туда, а завтра буду там. Есть из чего стараться. Тоска, дама. Зачем же вы сюда приехали? Второй гость. Куда же мне деваться, дама? Вам не понравится, боюсь, мой совет, второй гость. Здесь от передней до гостиной Все так высоко, холодно и чинно, Так приторно и так невинно, Что мочи нет, дама, тем лучше, третий гость. А в заклад побиться не хотите, Что он московский житель. Но, впрочем, не дивлюсь, Что здесь скучает он. Блестящий бал, да что за тон! Общество столь смешанное, состоящее из лиц, Которые видишь на бульваре, на сборищах. Мадам, не хотели бы вы повальсировать? Все уходят. Явление второе. Оленька одна. Им весело. Для них судьбою жизнь так роскошно убрана. А я одна, всегда одна. Всем быть обязанной, всем жертвовать собою. И никого не сметь любить. О, разве это значит жить, Счастливые царицы моды? Им не изменит свет, Их не изменят годы. И что же, красота моя, Их красоте поддельно не уступит, Жемчуг, алмазы, кисия, Морщины глупости Собою не искупит. Но счастье их, восторга своего, Несут им дань мужчины ежечасно. Я лучше, я умнее, напрасно. Никто не видит ничего. Сзади проходит несколько гостей, И между ними маска. И он, он так же, как другие, Бежит за ветреной толпой, И мимоходом лишь порой Мне кинет взгляд. Мечты пустые. И как его винить? И как ему узнать, Что грудь моя полна желания неземного, И что я ему готова жизнь отдать За миг один, за слово? Все ждать да ждать. О, Боже, это он Расстроен, кажется, смущен. Явление третье Князь, быстро подходя. — Ах, извините, я вас принял за другую. — Оленька. — И потому лишь подошли. Князь, вы размышляли. От земли мечты вас верно унесли В мир лучший, жизнь другую. Я не прощу себе Так дерзко помешать. Оленька, чему? Князь, мечтам. Оленька, дай бог вам не мечтать. Вдаваться вредно в заблуждение. Князь, вы правы. Чувства, страсти — все обман. Оленька, о, для чего же от них такое нам мучение? Князь, вас взволновал какой-нибудь роман? Оленька в сторону. Нет, истинное приключение. Князь, Не верьте сердцу, не уму, Когда они бывают в споре. Оленька, чему же верить? Князь, ничему, отходя в сторону. Не в духе я болтать о вздоре, А компаньонка мне нужна. Явление четвертое Нина входит. Измучилась, князь. Но к вам идет усталость, Нина. Я думала найти вашу жалость. Князь, где есть любовь, там жалость уж смешна, Нина. О, вы не знаете, как тягостно, как скучно жить для толпы, всегда в ее глазах, не сметь ни перед кем открыться простодушно, везде с улыбкой являться на губах, для выгод мужа быть с одним любезной, холодностью мстить другому за него, и слышать, Нина, это мне полезно, благодарю тебя, и больше ничего, князь. Восторг толпы и света удивления Заменят счастье легко. Нина, к толпе я чувствую презрение. Князь, чего ж вам надобно? Нина, любви, хоть на мгновение. Князь, о, вам искать недалеко. Любви вы ищете, глубокой, сильной, страстной? Она пред вами, здесь, в груди моей. Вы это знаете. И сколько, сколько дней я мучился и думал. Все напрасно. Но я любим. Я был любим всегда. О, я молю, скажите «да». Когда вы помните, на бале мы увидались в первый раз, Лежало облако печали на светлом небе ваших глаз. Они усталые, без цели, бродили медленно вокруг, И не искал их встречу ваш супруг, И на него поднять вы их не смели. И он стоял близ вас, бесчувственный, как сталь, С лицом исполненным бесстрастия, Как неизбежная печаль, Близ неожиданного счастья. Когда во мне проснулся чудный звук, Я поклялся любить, и клятву не нарушу. Я чувствовал, вам нужен друг, И в жертву я принес вам душу. Нина, нас могут слышать, умоляю вас. Уйдите, князь. «Нет, скажите мне хоть раз, что я любим, скажите, обещайте!» «Нина, да, я люблю вас. Боже мой, ступайте!» Князь хватает ее руку. «Один лишь поцелуй на счастье в залог, один, не больше, видит Бог!» Нина, не вырывая руки, неблагодарный. «Вот мужчины, похоже, все на одного! Теперь вам мало сердца Нины, теперь вам хочется всего!» Вам надо честь мое на Чтоб, встретившись на бале на гуляния, Могли бы вы со смехом рассказать друзьям Смешное приключение И, разрешая их сомнения, промолвить. Вот она. И пальцем указать. Маска в дверях. Князь, обидно ваше подозрение, И я вас должен наказать, Срывая браслет. Вот мне залог любви. Доволен я. Прощайте. Нина в испуге. — Ах, что вы сделали? Отдайте мне, отдайте. Мой муж заметит, он меня убьет. — Да нет, вы шутите. — Ой, это злая шутка. Отдайте, я лишусь рассудка. Вы так-то любите? Все обещания вот? Вот на доверенность как нынче отвечают. Оленька становится между ими. — Скорей, скорей, за вами примечают. Нина убегая. — Хоть пощадите честь мою, князь задумываясь. Мне кажется, что я ее люблю. Оленька в сторону. Хотя б сказал благодарю. Ни взгляда, ни привета. Он верно думает, что платят мне за это. Нет, вижу, что всегда останусь я рабой привычки жертвовать собой. Явление пятое. Князь, что делаешь ты здесь, таинственная маска? Маска в полукитайском костюме. Смотрю на ваш роман. Завязка дельная, да будет ли развязка, князь. Узнать нельзя ль, кто вы, маска. Из дальних стран приезжие. Вам знакома у налазка, князь? Пусть так на этот раз. Там, верно, принято у вас подсматривать, подслушивать стараться и не в свои дела мешаться. Но это здесь, мой милый друг, не так свободно сходит с рук, маска. Угрозы? — И еще какие! — Гостеприимства нет в России, — князь увидав Арбенина. — Теперь не время, но уходит скоро. Явление шестое. Арбенин. Подходит. Казарин снимает маску и хохочет. Арбенин. — Что звездич так сбешен? Уж верно зацепил его ты эпиграммой. Казарин. Нет, сердится за то, что видел я, как он любезничал с одной дамой. Арбенин, соленькой, Казарин? Быть может, не совсем. Арбенин, ты для друзей слеп и нем, а помнится, глаза-то были зорки. Бывало, тотчас отличат, хоть за версту, пятерку от шестерки. Подобный глаз для мужа клад. Вот я так ничего не вижу и не знаю, жене свободу полную даю». Мечтаю, что любим, о верности мечтаю, Лишь потому, что верен и люблю. Казарин. Мечтай, мечтай, судьба твоя завидна, Беспечность редкая в таких, как ты, мужьях. Арбенин, ты прав, я не молод. Казарин. И опытен. Обидно, с таким умом, Арбенин. Ну что же, Казарин, ах, не спрашивай. Арбенин, уж верно подозрение. Казарин. Нет, я тебя оставлю в заблуждение, Тебя мой старый первый друг. Вступил ты в новый лучший круг, И знание сердца, знание света Ты презрел для любви, законной и святой. И лаской женщины душа твоя согрета. Я не дивлюся, Бог с тобой. Ведь это иногда бывает, То в детстве рассуждал, То в старости мечтает. Но я все тот, каков и был, Арбенин, Чужого счастья отчаянный заил. Ну что ж продолжай, ведь целый час хлопочешь. Обманут я женой моей. Прищурся, поухай, пожалей, Казарин. Так, если сам ты этого уж хочешь, Арбенин, Уж эти мне разносчики вестей Казарин. Я рад, что ты так прежде хладнокровен И стану говорить смелей. Союз ваш несколько неровен, И начинаю думать я, что ты не вовсе без расчета. Пожалуй, есть мужья... им подражать кому охота ревнует бесятся шумят провел меня ты славно брат, и надо потомстить да штука мастерская и я мирюсь искусство уважая великодушием прямым князька ты одурачил славно началом пользуясь таким ты берешь его исправно пускай жене в отсутствии твоем он плоит нежные визиты тебе же плодится за карточным столом и дело слажено выквиты Арбинин в негодовании «Казарин!» «Казарин!» «Видел я сейчас, как нежничал, шептался здесь он с нею, и издали смотрел, и утверждать не смею, трильяшек закрывал от любопытных глаз. Два вздоха слышал я да звуки поцелуя, и больше ничего, поклясться в том могу я. Арбинин, ты видел, слышал, помни, что сказал? Я доберусь до истины, терпение достанет у меня». Но если ты солгал, Казарин, О, тогда не жди спасения. Ты в десять лет успел меня узнать. Я в жизни раз лишь был обманут, Раз не более. И отомстил, и отомщу опять. И страшно отомстить в моей, ты знаешь, воле. Казарин, мой бедный друг, все тот же он, Все тот же черт, когда взбешен. Дни, о которых я тоскую, Невольно мне напомнил ты теперь. Жизнь беспокойную, кипучую, лихую, Тогда ты был не человек, а зверь, — смеясь уходит. Арбенин, один. О, кто мне возвратит вас надежды, Вас нестерпимые, но сладостные дни? За вас отдам я счастье и невежды, Беспечность и покой. не для меня они. Мне ль быть супругом и отцом семейства? Мне ль, мне ль, который испытал все ужасы И сладости злодейства? И с ним лицо к лицу Ни разу не дрожал. Погружается в задумчивость, Музыка играет в другой комнате, И он садится. Кругу обманщиц милых я напрасно И глупо юность погубил. Любим был часто, нежно, страстно, И ни одной из них я не любил. романа не начав, Я знал уже развязку И для других сердец твердил Слова любви, как няня сказку.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 Я в душу мертвую свою взглянул И увидал, что я ее люблю. И стыдно молвить, ужаснулся. И снова ревность, бешенство, любовь В пустой груди бушуют на просторе. Изломанный челнок, я снова брошен в море. Вернусь ли к пристани я вновь? Действие третье. Кабинет Арбенина. Явление первое. Арбенин. Один. Ночь, проведенная без сна. Страх видеть истину и миллион сомнений. С утра по улицам бродил подобно тени и не устал, и в сердце мысль одна. Один лишь злой намек обманчивый, быть может, разбил в куски спокойствие мое. И все воскресло вновь, и все меня тревожит. Былое, будущность, обман и правда. Все. Но я решился. Буду тверд. Узнаю прежде. Уверюсь. Доказательства. Да. Да. Мне доказательств надо. И тогда, тогда конец любви. Конец надежде Явление второе. Входит Нина. Арбенин холодно. А, здравствуй, Нина. Наконец. Нина. Недавно я проснулась. Арбенин. Поздно. Я жду тебя уж целый час. Нина. Серьезно? Как ты мил. Арбенин. А думаешь, глупец. Нина. Вот ты опять не в духе, смотришь грозно, и на тебя ничем не угодишь. Арбенин. Скучаю я с тобою, Розно. Нина. А встретимся? Ворчишь, ласкаясь. Скажи мне просто, Нина, кинь свет. я буду жить с тобой и для тебя зачем другой мужчина какой нибудь бездушный и пустой бульварный фронт затянутый в корсете с утра до вечера тебя встречает в свете а я лишь час какой нибудь на дню могу сказать тебе два слова скажи мне это я готова в деревне молодость свою я схороню ну что меня умчало воображение и к чему положим ты меня и любишь но так мало что даже не ревнуешь ни к кому Арбенин, как быть, я жить привык беспечно, а ревновать смешно. Нина, конечно, ты столько видел, испытал, и ревность, и любовь тебе не новые ты отдыхаешь. Арбенин, в продолжении этого монолога, он по временам восстанавливается и наблюдает Нину в сторону. О, недолго отдыхал. Ей, послушай, нас одной судьбы оковы связали навсегда, ошибкой, может быть.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 Меня не любит он. Она ласково смотрит на него и проводит рукой по волосам. Нина, тебя понять ей Богу трудно. Чего ты требуешь? Могу ли я отгадать? Арбенин. Да, требовать любви, конечно, безрассудно. Я и не требую. Мне поздно покупать лукавый поцелуй признаниями и лестью. Моя душа с твоей душой не встретились. Что делать? Бог с тобой. Позволь мне дорожить, по крайней мере, честью. Честь, имя — вот чего я требую от вас. Вы их толпе на поруганье дали. Я внятно говорю, вы все не понимали. Поймите же меня, хотя на этот раз. Нина, мне отвечать вам было б стыдно. Арбень, стыд? Так пора, его давно не видно. Зачем явился он теперь? Гоните прочь его скорее в окно или в дверь. Откуда входит к вам любезный, Чувствительный, услужливый князек? Нина. Так вот что? Это мне урок. Арбенин. И верно бесполезный. Нина. Не знаю, кто оклеветал меня, Я это заслужила, Смеялась, резвела, щутила. Нет, с нынешнего дня Не будет сметь ко мне приблизиться мужчина На расстоянии в три аршина. С иронией. Решусь не говорить, Решусь а не смотреть, не танцевать, за картами сидеть, как кукла, как статуя. Тогда на вас, конечно, угожу я. Тогда вы скажете, вот верная жена, как зло на всех глядит она, смеясь. Смешно, смешно ей богу, не стыдно ли не грех из пустяков поднять тревогу? Арбенин, дай бог, чтобы это был не твой последний смех. Нина, о, если ваши продолжатся бредни, то это верно. Не последний, Арбенин. Увидим, Нина. Я тебя люблю, мне жаль тебя, Евгений, Арбенин. Ну, по чести, признание в пору, Нина. Выслушай, молю, я оправдаюсь, Арбенин. Нет, Нина. Чего ж ты хочешь, Арбенин? Вместе, Нина. Кому ж ты хочешь устеть Арбенин? О, час придет, и право, мне вы надевитесь, Нина. — Немнель, арбенин Геройство к вам не идет, Нина. — Кому ж, арбенин вы за кого боитесь, Нина? — О, это нестерпимо. Что ж он сам не явится сюда, мой тайный обвинитель? Пусть повторит при мне, пускай покажет вам все доказательства. Вы этого хотите? — А если он не явится? Какой найдете вы предлог, чтобы оправдаться? Плача. — Но, право, вы слезы не стоите одной. И мне приличнее смеяться, Арбенин. Так суждено мне, может быть, Весельем оскорблять, Страданием смешить. И что за зива? У других на свете надежд И целей миллион. У одного богатство есть в предмете, Другой в науке погружен. Тот добивается чинов, крестов и славы, Тот любит общество, забавы, Тот странствовал, Тому игра волнует кровь. Я странствовал, играл...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 нет ты шутишь я смешон да ты своей достигла цели зачем же не пришел полюбоваться он моим отчаянием теперь бы очень кстати вчерашний разговор вам повторить живой чай в промежутках ласк объятий смеялись вы жестоко надо мной нина вчера Арбенин. вчера на бале нина в сторону он все знает ему так вот причина а ты видел сам Ты видел? Нет. Кто ж обвиняет меня? Никто. Ты следуешь мечтам. Тебе спокойствие и счастье надоело. Прекрасно. Продолжай же смело. Ты хочешь правды? Верь или не верь. Тебе я все скажу теперь. Князь любит Оленьку. Давно ли, я не знаю. И без тебя он для нее одной езжал сюда. Он не бывал со мной. Он избегал меня. Вчера, я понимаю, Вчера он с ней от бала удалясь Был здесь. И на меня подумать, Этот князь, хвостом мочишка. Да, я их застала. Вчера вдруг Оленька краснее убежала. И я за это, я терплю Угрозы ревности, Преки подозрения. Арбенин, я верю. И сейчас за Оленькой пошлю. Нина, избавьте хоть ее От пыток и мучения. Чего еще вам надо? Арбенин. Убеждение, Нина. Но не теперь, в другой хоть раз. Арбенин звонит, лакей входит поди и позови мне Оленьку. Сейчас. Нина, Евгений, я прошу, не говори с ней строго. Она так молода. Вина ее, скорее, простая ветреность Явление третье. Те же и Оленька. Нина, подбегая к Оленьке, тихо ей говорит. Не бойся, будь смелей, Оленька. Что вам угодно, Арбенин? Много, очень много, Оленька. Что сделалось? Нина, ей тихо. Не погуби меня, упадая в кресло. Молчи, молчи, Оленька. Готова слушать я, Арбенин? Скажи мне, Оленька, на сердце руку смело. Всю правду, как пред Богом, все скажи, Оленька. Я не охотница, вы знаете, до лжи. Арбенин, да, я знаю, ты всегда умела открыто правду говорить, Собою жертвовать, искренно любить, Ты чувствовать умела одолжение, Не замечать, не помнить зла, Как ангел-примиритель ты жила в семействе нашем, Но ужасные мучения столпились к сердцу моему, И я теперь не верю ничему. Клянись, но, может быть, моление отвергнешь ты мое, И что мудреного, кому моей судьбою заняться? Я суров, я холоден душой, один лишь и раз один пожертвует ты собой не для меня а не для нее оленька у меня конечно ничего не стоит собой пожертвовать для вас вы точно знаете вас это успокоит Извольте. где когда сейчас арбенень вот видишь это дело важно в свете смеюсь на этим сам а в сердце целый ад так знай в твоеём ответе жизнь или смерть Обоим нам. Я был в отлучке долго. Слух промчался, Что Звездич в Нину был влюблен. Он каждый день сюда являлся. Но для кого? Свет часто ошибался. Его суждение незакон. Вчера здесь слышали признание, Объяснение. Вы обе были тут. С которой же из вас? Я должен знать сейчас. у если не с тобой, То нет ему спасения. Оленька в сторону. Теперь я понимаю, он убьет, убьет его, Арбенин. Ты видишь, речь идет о жизни, счастье и чести. Я истинно хочу. Она сказала мне, что с князем здесь вы оставались вместе, Оленька. Она сказала, с ним наедине, Арбенин. Она, а ты молчишь, Оленька. Что делать, Боже, Арбенин? Я вашу связь не осуждаю. Что же? Но если это так... Но дом оставить мой должна ты завтра же. Не ссорюсь я с тобою. Но честь жены всего дороже мужу. Ошибку света я при светом обнаружу. Оленька, а я? Куда я денусь? Ни родных, ни друга на земле. Чем жизнь в презрении у всех? В мои лета? За что? О, в этот миг, Нине. От вас я требую, да требую спасения. Защиты вы должны. Вы можете одне. Арбенин на ухо Нине. Она не признается. Для терпения граница есть, Нина. ну что же делать мне, арбинин Подумай, Оленька. Одно лишь средство окончить все. Сказать мне «да» или «нет». Скорей, скорей, какой-нибудь ответ. Но так вспомни время детства. Заботы, ласки матери ее. Тебя не покидали ни мгновения. Чужая ей, ты с ней делила все. весь сердце у тебя. Смущение, страх, обморок. ну право, я не зверь. Прошу лишь слова правды. Не хотите? Ошибся я, не надобно. Идите, Оленька, через силу. Минуту погодить Да, я всему виной. Дав Довольны ли вы теперь, Арбенин? О, наконец! После молчания жене. Здесь на колено я упадаю перед тобой. Прости, прости меня. Глупец я злой и недостойный. Может ли измена такую душу омер... омрачить? Я чувствую, я недостоин жить. Здесь, здесь клянусь не знать успокоения, Пока коварный клеветник, Как я перед тобой теперь у ног моих, Не будет умолять о жизни и прощении. На Божий суд пойду я с ним. Скажи мне, я прощен? Я вновь тобой любим? Действие четвертое. Комната Казарина. Явление первое. Казарин. Я утверждал всегда, чего судьба упрямая захочет, Пусть целый мир хлопочет, а сбудется, наверное. Да, меня Звездич, например, была ему острастка, А нынче сам ко мне на вечер назвался Играть не станет он, посмотрит только. Сказка. Уж быть тому, за что я раз взялся. Вот, кажется, он сам. Какое нетерпение. Явился прежде всех, отворяет двери. А, князь, мое почтение. Явление второе. Казарин и Арбинин. Казарин, оправившись. Ну, брат, не ждал я. Виноват. Я, впрочем, очень рад. Арбинин. Не торопись заранее веселиться. Казарин. Мой бедный друг. Как приуныл. Да что ж могло с тобой случиться? Ах, помню. Видишь ли, я правду говорил. Из благодарности, однако, умоляю, Старинную припомня связь, Умерь себя. Ко мне сегодня будет князь. Хоть нанча помолчи, Его я обыграю, А завтра делай с ним, Чего душа попросит. Арбинь, мысль отменно хороша. Я князю не скажу ни слова. Казарин. Вот сердце доброе, да в свете нет такого. арбен Тебе же я скажу всю правду, как привык. Ты, милый мой, презренный клеветник Клеймом стыда я вас, сударь, отмечу, Чтоб каждый почитал обидой с вами встречу. Казарин. Ах, боже мой, меня! За что ж меня? Вот хлопачи, советуй другу. Зло за добро, брань за услугу. Что, это делают друзья? Арбенин. Да-да, я помню, время было, Когда с тобой одним путем Стремление страстей нас уносило. Я нужен был тебе, искусством и умом. Я защищал тебя в опасные мгновения. С тобой добычу я делил, и только. Вот твое о дружбе мнение. Иначе в жизни ты ни разу не любил. Когда всю ночь я в шумном круге Сидел и хохтал со стерзанной душой, Искал ли я в тебе, как в друге, Надежды, жалости? Бывал ли я с тобой таков, Как иногда бываю один с моим Творцом, Когда под гнетом бед За преступление юных лет Я горько плача умоляю? Нет. Нет. Ты мне завидуешь, тебя ж я презираю, Казарин. Пусть так. Возьми назад, возьми ты дружбу глупую, Все кончено между нами. Я никогда не дорожил людьми, тем более гордецами. А чем же лучше ты меня? Чем, что беснуешься, кричишь ты без разбору, А я рассудок твой храня, немного говорю, да впору. Чем виноват я, что жена тебе немного не верна С такой совестью, измученной, грозной, тебе бы в монастырь, а уж влюбляться поздно. А хочешь ты купить прощение грехов? Молчи, терпи, арбин О нет, я не таков. Я не стерплю стыда и оскорбления при первом подозрении. Тебе я это уж сказал. и все же ты на нее бесстыдно клеветал. Но я открыл глаза, и будешь ты наказан. Да, совестью моей не так еще я связан, как ты, быть может, полагал. Казарин. Твоих угроз я не пугаюсь, право, Арбенин. Посмотрим. Помнишь ли, советник мой лукавый 2 сентября, 7 лет тому назад? Казарин, смущаясь. Что ж... Помню, Арбенин, очень рад. Я стану говорить короче. Дальчини, ты и Штраль, товарищ твой, Играли вы до поздней ночи. Я рано убрался домой. Когда я уходил, Во взорах итальянца блистала радость. На его щеках безжизненных Играл огонь румянца. Колода карст тряслась в его руках, И золото пред ним катилось. Вы же оба! Казались тенем, восставшими из гроба. Ты это помнишь ли, Казарин? Ну что ж, Арбинин, сейчас я кончу мой рассказ. Пред вашим домом утром рано. Дальчине был найден на мостовой. Крови с разбитой головой. Вы всех уверили, что пьяный, он выскочил в окно. Так это и осталось. Волшебной сказкой у меня не обморочишь, И кем он был убит, скажу я, и если хочешь. Казарин, ты доказать не можешь ничего. Арбейн, конечно. Вот письмо. Кто написал его? Казарин, упадая на стул. Злодей, ведь я погиб. Арбейн, твой друг мне проигрался и отдал свой бумажник. И в нем нашел я этот клад. Кто в дураках остался? Ты мне хотел грядить. За зло плачу я злом. Казарин. Помилуй, сжалься, я твой раб отныне. Конечно, что уж делать, согрешил, но я клянусь, Арбенин, какой святыней. Казарин, плача, я уж и раскаялся, Арбенин. А, -а, а, плачешь, крокодил? Казарин, вскакивая в сторону. Одно осталось средство для спасения. Громко. «Постой, смотри. Вот шкаф. И от него ключи. Там тысяч пятьдесят. С условием. Молчи. Тебе все. Все мое имение, Арбенин». «Смешное предложение. Казарин, не хочешь, Арбенин? Я богат?» Казарин в отчаянии. «Он прав. Но если так, я остаюсь при первом мнении, Арбенин. Что? Что? Казарин, я просто был дурак, что испугался. Докажи сначала, что я солгал. Да, докажи сперва, что мне вредить имеешь ты права, и что жена тебе не изменяла. Ты муж каких на свете мало, всем верил. Прежде мне, потом проказнице жене. С тобой, я вижу, надо осторожно, Арбейн. Изволь, тебя утешить можно. Ты знаешь Оленьку. Она, бедняжка, в князя влюблена. Он для нее сжал ко мне между нами. Что было, я не знаю. Только все упало на жену. Намеками своими ты очернил ее. Но я хотел знать правду. И немного трудился. Оленька призналась. Строго я поступил. Но требует нужда. Она мой дом оставит навсегда. Казарин. Сама призналась. Арбенин. Да, Казарин. Заставили признаться. Арбенин. Сама. Казарин. Не может быть, уговорить легко. Арбенин. Нелюбопытно знать, как может далеко такая дерзость простираться. Казарин. Я милости прошу, минут через пять князь будет здесь. Дай слово не мешать. Арбенин. В чем? Казарин. — Ради бога, Арбенин. — Про жену ни слова, — Казарин. — Пусть не гугу, — Арбенин. — Посмотрим. Это ново. последнее это будет шельморство. Песнь лебедя. А там к расчету. Казарин в сторону. — Заплатишь, милый, за охоту Знать верх искусства моего. Ходит по комнате. — Он скоро будет. Кажется, идет. — Нет. Если он не будет, право злой дух меня толкнет С ним заключить расчет кровавый. Явление третье. Те же и князь. Казарин, тихо. На кажется, еще на этот раз Судьба меня спасти взялась князю. Князь, поздно, поздно что? Откуда? Князь, я был в театре. Казарин, что дают? Князь. Балет. Казарин. А я про вас здесь слышал чудо и верить не хотел. Князь. Конечно, не секрет. Казарин. Сказалось бы, рад, да мудрено решиться. Не вздумали бы рассердиться. Князь. За правду не сержусь, а если ложь, На вас сердиться мне за что ж? Казарин. Люблю за это нашу молодежь. Рассудит прежде, после скажет. Бывало, нам ничто язык не свяжет. Врут хоть сердись, хоть не сердись. Зато и добрались. Князь, да что же вы про меня узнали, Казарин? Да вот что, бедная, ее вы наказали. За жертву за любовь, люби вас, шалунов, Потом терпи, то ж виноват, она ли? А нет. Чай, сколько просьб и слов, Угроз и ласк и слез и обещания Вы перед ней. И все зачем? И сущие дряни, повеселиться пять-шесть дней. Прекрасно, князь, прекрасно. Скажите-ка, она вас любит страстно? Вы долго волочились? О, злодей! Князь, позвольте хоть узнать, о ком вы говорите, Казарин. Не знаю. О, невинность! Посмотрите, какой серьезный вид и недовольный взор. Да я не знал, что вы такой актер. А для кого, скажите-ка, по чести, езжали вы к нему так часто в дом? И кто с утра ждал под окном? Как вы проедете? Уж я на вашем месте... Теперь, когда открылась когда она без крова, жертвуя стыда, осуждена искать дневного пропитания, уж я женился бы, хотя бы с состраданием. Князь, да ради бога, то ж она, и в чем я виноват, казарин, нашли же вы на ком, на компаньонке пробовать искусство, и трудно ли обмануть простое чувство и погубить невинное дитя, за это я возьмусь шутя, князь, послушайте. — Зашли вы дальше шутки, — Казарин. — Да я не шучу. — Я правду вам сказал. Арбелин Оленьку прогнал. — что ж делать, у него свои есть предрассудки. — Князь, помилуйте. — Да вы сошли с ума. Кто так наклеветал безбожно, — Казарин. Она сама призналась. — Князь. — Как? — Казарин. — Она сама. — Князь. — Не может быть. — Казарин. — Случилось? — Так возможно. — Князь, не может быть, ее признание ложно, я не хочу, чтобы за меня она страдала. Я помощь не в силах, право, я не люблю ее. Жениться мысль смешна, Арбенин. — И то, зачем вы покрылись славой? — Князь, с чего вы вздумали, что я женюсь на ней? — Арбенин. — Ну, князь, я думал, вы честней. — Князь, вы это думали? — А, это оскорбление. Останьтесь же при первом мнении, и прежде чем решить свинец, я докажу, что я не трус и не подлец. Хотите ли правду знать, Арбенин? Посмотрим. Что же, князь, вы не раскаетесь? Арбенин. У вас спрошу я тоже, князь. Хотите, Арбенин? Да, князь. Скажите лучше. Нет, Арбенин. Хочу. Князь, подавая браслет, смотрите, чей браслет. Узнали, Арбенин? Да, узнал. — Князь, я думаю, узнали. Теперь раскаялись. Арбинин, помолчав с беженством, — Нет, вы его украли. — А, вы подумали, что можете со мной шутить, как с мальчиком? — Глупцы, вы оба дети. Вы видите, как в вашей сети я разорвал одной рукой. — А, князь, вы сами захотели себя достойно наказать. Как вы решились, как вы смели в глаза все это мне сказать? Скорее на колени, на колени. Нет, очень рад, тем меньше затруднений. Вам жизнь наскучила? Не странно, жизнь глупца, жизнь площадного волокиты. Утешьтесь же, теперь вы будете убиты, умрете с именем и смертью под лица Гнязь, скорее час и место. Казарин в сторону. Ну, на силу избавлюсь от него. Не в крепость, так в могилу. Арбинин, я жду вас завтра к девяти часам. И у себя подходит к Казарину. Казарин, смеясь. «Не спорь со мной, Арбенин. Не веселись по пустякам. Твои дела сегодня я устрою». Уходит быстро. Явление четвертое. Казарин. Несколько времени поражен, потом вскакивает. «Князь, я ваш секундант. Угодно?» «Князь, очень рад». В сторону. Я глупо поступил. Да уж нельзя назад. Действие пятое. Комната Арбенина. Нина спит на канапе. Явление первое. Арбенин, входя, оборачивается к двери. Князь Звездич скоро должен быть. Ко мне его проси. Ступай. Как ты сюда попала, служанка? Тихонько-с. Барыня сейчас започивала? Ждала вас целую ночь и бредила во сне. Потом, чем свет оделась, встала, Изволила прийти к вам в кабинет, Да и уснула здесь на креслах. Арбенин, я исправить. Хочу вину свою. Ты можешь нас оставить. Уход служанки. Явление второе. Арбенин, Нина. Арбенин, подходя к ней, Спит. Точно спит, сомнения нет. Улыбка по лицу струится, и грудь колышется, И смутные слова меж губ скользят едва-едва. Понять не трудно, кто ей снится. О, эта мысль запала в грудь мою, Бежит за мной и шепчет мщение мщение А я, безумный, все еще ловлю Надежду сладкую и сладкое сомнение И кто подумал бы, кто смел бы ожидать, Меня, меня, меня продать За поцелуй глупца, Меня, который готов был Жизнь за ласку ей Отдать, мне изменить, Мне, и так Скоро задумывается. Да, да, Я этого хочу, я вырву У нее признание Угрозой, страхом, Я ей тамщу Как прежде мстил, Без сострадания, Молчания. Бывало, я искал могучую душой Забот, трудов, глубоких ощущений. В страданиях мой пробуждался гений, И весело боролся я с судьбой. И был я горд, и силен, и свободен, На жизнь глядел, как на игрушку я. И в злобе был я благороден, И жалость не смешна казалась моя. Но час пришел. Я упал, ничтожный, безумец, безоружен против мук и зла. Добро, как счастье, мне стало невозможно, И месть, как жизнь, мне тяжела. Явление третье. Арбенин, Нина, оленька Оленька, входя, увидав. Ах, боже мой, он здесь, Арбенин. Не разбуди, увидав узел. Что это значит, Оленьк? Я пришла проститься. Арбенин, кому же ты пойдешь? Оленька, кому случится? Прощайте, Арбенин. Погоди, мне жаль тебя. Бедняжка, ни родного, ни друга на земле, Оленька. Что ж, я на все готова, Арбенин. Легко сказать, презрение и нищета. Ужасно, Оленька. Да, ужасно, Арбенин. Тебе упреком будет красота. Пройдут и скажут. Да, она прекрасна. С подобным личиком невинность сохранить задача трудная. К тому ж ведь надо жить, Оленька. О, я умру, Арбенин. Кто виноват? Не ты ли? Подумай, Оленька. Я одна, Арбенин. Признайся мне. Вы в заговоре были. Тебя солгать заставила она. Ты гибнешь. Если нет... Признайся, спасена. Есть время, Оленька. О, не искушайте, Арбенин. Я жду последний твой ответ, Оленька уходя. Прощайте, Арбенин. Постой, войди сюда, и через час я кликну. Может быть, и прежде, Оленька. Для чего же, Арбенин, узнаешь? Она уходит. Явление четвертое. Арбенин, Нина. Арбенин. Боже, боже, дай твердость мне в последний раз. Арбенин подходит к Нине. Проснись, пора. Нина. Ах, это ты, Евгений. Какой тяжелый сон. Толпа видений в уме моем еще теснится. Снилось мне, что ты ласкал меня так страстно. А говорят, что все во сне наоборот, и верить им опасно. Боюсь, что ждет меня беда. Арбенин. Предчувствием я верю иногда. Нина. Тебя я жду всю ночь. Была готова послать искать. Арбенин. О, редкая жена. Нина. Послушай, милый друг. Я что-то нездорова. Арбенин в сторону. Судьба мне помогает снова. Нина. Я очень, кажется, больна. Арбенин. Мне жаль. Нина. Послушай, я сказать тебе должна. Со мною ты ужасно изменился, стал холоден и принужден. И от чего Арбенин, как быть? Мне так же снился зловещий сон. Нина, все грустен, все ворчишь. Мне в тягость жизнь такая. Арбенин, ты права. Что такое жизнь? Жизнь — вещь пустая. Покуда в сердце быстро льется кровь,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 И умереть боюсь. Арбенин. Жизнь — вечность. Смерть лишь миг. Нина. Нельзя ли от шуток мне твоих избавиться? Я слушать все готова. Но не теперь. Евгений, я молю. Пошли за доктором. Я очень нездорова, и голова кружится. Арбенин. Не пошлю. Нина. О, ты меня не любишь. Арбенин. А за что же тебя любить? Затоль, скажи, что был обманут я, Ты требуешь любви. Насмешка горькая, Нина. О, Боже, Арбенин! Тому назад лет десять я вступил Еще на поприще разврата. Раз в ночь одну я все до капли проиграл, Тогда я знал уж цену злата, Но цену жизни я не знал.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 Я долго сберегал Среди волнений жизни шумной, Как талисман Таинственный и чудный Хранил на черный день И этот день настал. Нина, Что хочешь ты сказать? Не мучь меня, Евгений, Но ты дрожишь. Ты стал бледнее тени, Арбенин. Тут был стакан. Он пуст. Кто выпил лимонад? Нина, я выпила. «Смеешься?» Арбенин. «Да, я рад». Нина. «Что ж было в нем?» Арбенин. «Что?» «Яд». Нина, вскочив. «Не верю. Невозможно и с такой холодностью смеяться надо мною. И в чем я виновна?» «Ни в чем. Что балы я люблю. Вот вся беда в одном. Яд. Это было бы ужасно. Нет». Поскорей рассей мой страх. Зачем терзать меня напрасно? Взгляни сюда. О, смерть в твоих глазах! Арбенин, бросая браслет на стол. Ты изменила мне. Вот обвинение, Нина. Не верь, не верь. И с сожаленья, Арбенин, признайся. Нина. Не могу, Арбенин. Пожалуй, ты умрешь, Нина. Но я невинна. Арбенин. Ложь, Нина. Так нет спасения. Арбенин. Нет спасения. Нина плачет. Да, горько я ошибся, возмечтал о счастье, думал снова любить и веровать, но час судьбы настал, и все прошло, как бред больного. Я мог бы воскресить погибшие мечты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 Смерть у него в руках, и ад в его груди. Нина, упадая на колени, — О, ты ужасен! О, помилуй, пощади! Я все исполню, я признаюсь. Поскорее, есть еще время, говори, чего ты хочешь. Смерть всего страшнее. Смерть, смерть. Да, я люблю его. Нет, нет. то было заблуждение, ребячество, обман, воображение. Я не любила никого. Позволь обнять твои колени. Ты видишь, я у ног твоих, Евгений. Скажи, скажи, какой ценой купить мне жизнь? Ценой мучений. Чем хочешь буду я? Твоей рабой? Я молода. Жизнь так прекрасна. О, ты меня спасешь. Ты не злодей. Я знаю. Жалость есть в душе твоей. Помучишь и простишь. Напрасно, все напрасно. Мне кажется, я чувствую в груди огонь. Огонь, о, сжалься, пощади. Бросается к дверям. Сюда, сюда, на помощь, умираю. Яд, яд, не слышит, понимаю. Ты осторожен, никого не идут. Но помни, я тебя жестокий проклинаю, и ты придешь. На божий суд. Явление пятое Арбенин, Нина, Оленька Оленька, я здесь, что с вами? Нина, ах, скорее, ради бога, Покуда время есть, я жить хочу, жить, жить. Уже ли и тебя мне надо так молить? Становится перед нею на колени. Оленька, о, что вы сделали? Арбенин помолчал. Перепугал немного. Хотел знать правду и узнал. Опомнитесь и встаньте. Я солгал, я не ношу с собою яда. У вас сердце низкого разряда, И ваша казнь не смерть, а стыд. Что вы дрожите? Будьте вновь спокойны. Вам долго жить на свете суждено, И счастье вам еще возможно, Но ничьей любви, ничьей вы мести недостойны. Да. Ныне чувствую, я стар, Измучен долгую борьбою, Последний на меня упал судьбы удар, И я поник покорной головою. Желаний нет, надежды нет, Я выброшен из круга жизни шумной, С несносной памятью невозвратимых лет Страдалец мрачный и безумный. Садится, Нина почти без чувств на креслах, Ходит князь с пистолетами. Явление шестое. Арбенин, Нина, Оленька, князь и Казарин. Князь, что это значит, смею вас спросить. Дуэль в кругу семейства очень нова. Тем лучше. Случая такого мне, верно, больше не нажить. Казарин. По чести странный выбор секундантов. Где о дуэли речь, там я в числе педантов. Князь. Мне все равно, без дальних слов. Вот пистолеты, я готов. Арбенин встает и подходит к нему. День, час тому назад, Хотел я крови, мести, Защитник прав своих и чести, С надеждой трепетной в груди. Я думал отразить позор и обвинения И я ошибся. С глаз следило заблуждение. Вы правы. Торжествуйте впереди. Вас ждут победы славные, как это Отчаяния мужей, рукоплесканья света. И мало ли женщин есть во всем подобных ей, А не того, кто посмелей Смотрите, как бледна, почти без чувств. А от отчего не отгадаешь вдруг, Что это стыд, раскаяние, искусство? Ничуть. Испуг, один испуг. Ни вы, ни я, мы не имели власти В ней поселить хоть искру страсти. Ее душа бессильна и черства, Мольбой не тронется, Боится лишь угрозы, Взамен любви у ней слова, Взамен печали — слезы. За что же мы будем драться? Пусть убьет один из нас другого. Так, что ждали? Мы же в дураках. На первом бале она любовника Или мужа вновь найдет. Теперь стреляться вы хотите? Вот грудь моя обнажена. Возьмите жизнь мою, возьмите. Она ни мне, ни миру не нужна. Казарин тихо к князю. — Стреляйте же скорее, скорее! Арбенин, молчите. Задумались. Итак, оставьте нас. Мы квиты. Князь уходит. Казарин обманул, еще раз увернулся. Скорей и мне убраться с глаз, покуда не очнулся. Хочет уйти. Арбенин останавливая. — Куда спешишь? Постой. Расчет у нас не кончился с тобой. Недаром моего позора ты был свидетелем. Насмешливо. — Так вежливость храня, прошу я поклонись Камчатке от меня. Казарин в испуге. — Как? Что? — Когда? — Арбенин выталкивает его. — Утешься. Очень скоро. Явление седьмое. Арбенин, Оленька, Нина Арбенин, я еду, Оленька, прощай, Будь счастлива, прекрасное создание, Душе твоей удел, небесный рай, Душь благородных воздаяния. Как утешение образ твой, Я унесу в изгнание с собой, Пускай прошедшее тебя не возмущает, Я будущность твою устрою, Ни нужда, ни бедность вновь тебе не угрожает. Оленька, вы возвратитесь, Арбенин, помолчав, никогда.